Глава 52. Исполнитель желаний. Рассказ депутата. «Минус два бойца», — не без эмоций констатировал Петренко. Сначала этот дуралей кося облажался на ровном месте, теперь еще и дым с катушек слетел. «Следи теперь сам за своим товарищем», — многозначительно поглядев на Стена, полковник протянул ему ампулы с успокоительным. вот затем за валом, Вытянул толстый палец Викинг, указывая направление. «Должна быть неприметная дверь в общее с машинным залом подсобное помещение, если, конечно, оно не обвалилось». Подойдя к груди обломков, перекрывающей путь, Вик прислушался и первонаперво вытащил из кармана детектор аномалий. «Чисто!» «Пришедшие ему на помощь шмели Вован, осторожно, балка за балкой». Разгребли проход, и взору группы предстала попорченная ржавчиной узкая железная дверь, местами сохранившая на себе следы бирюзовой краски. В середине металлического листа красовалась живописная вмятина, от которой в стороны расходились глубокие борозды, отдаленно напоминающие по форме разряды молнии. «Плохая дверка!» викинг смерил углубление взглядом и прикрыл глаза прислушиваясь к внутренним ощущениям у меня от нее мурашки по позвоночнику прям не влезай убьет соглашусь кивнул воронин и снова зарылся в планы чс скооперировавшись с петренко как то скомкано все с самого начала помедлив калашников приблизился к двери Вдохнул поглубже, стараясь погрузиться в особое состояние, близкое к экстазису, Когда все чувства и мысли внутри замирают, не остается эмоций. Лишь внутренний взор сканирует окрестности, вычленяя фоном едва заметные всполохи совсем нелогичных ощущений. Бывает, что перед тобой раскинулась чистая тропа. Вокруг трава зеленеет, дорожная глина испещрена следами крупных мутантов. Кабаны безоговорочно чувствуют опасность и абы куда не пойдут. А значит, здесь безопасно. Деревья ровные, как на подбор, не обломаны, не закручены в штопор. Приборы не пеленгуют аномалий. Гуляй не хочу, как по дворцовой площади. А чуйка вопит тебе, что есть мощи, там смерть, окстись. Пока не поздно, сверни в тот темный овраг, что остался слева». Изваляйся в грязи, пробираясь сквозь аномальные заросли. Пройди на волосок от смертоносной воронки, но не неверитой легкой тропе. И дураком будет тот сталкер, что не прислушается к внутреннему голосу, доверившись логике. «Если кому-то мое мнение интересно, что вряд ли, как я понимаю, наконец нарушил молчание дым, то я бы двинул через второй этаж. Фиговую дверку вы выбрали». «За километр смертным гнильем веет. Неужели не чуете?» «Кислый такой тухлятиной, как от зрелого зомбака». «Лестница наверх обвалилась», — пожал плечами полковник, не отрываясь от ПДА. «Пройдем здесь», — махнул рукой расслабленный транквилизатором дым, указывая на обвалившиеся балки, ведущие на второй этаж. «Ты не соображаешь, что предлагаешь», — покачал головой Воронин. Просто транк притупил твою чуйку. Дикая электро, коварная аномалия. Зацепим краем пальца хоть тоненькие жгут, сработают все электры в помещении, испепелив нас буквально на месте. «Опять не прав генерал», — уклончиво отвел глаза наемник, скрывая торжествующую улыбку. «Там в углу есть толстая балка, пролегающая вне очагов электромагнитного возмущения». Дым указал на неприметный провал в потолке, сиротливо чернеющий на фоне испещренных искрами обломков бетона. На ней нет ни проводов, ни металла. В общем, ничего, в чем могла бы прижиться любая электрика. Если дерево не прогнило, то вполне способно выдержать взрослого мужчину в броне. Древесина — диэлектрик. Рискнешь двинуть первым в качестве извинений за свое поведение? Викинг смирил наемника внимательным взглядом. «Без базара!» — пожал плечами дым и, обкидав балку гайками, пошатал ее рукой в защитной перчатке. «Стоит крепко!» Забравшись наверх, наемник обстоятельно огляделся по сторонам. В конце темного помещения еще теплился небольшой костерок, разведенный монолитовцами в обломках ржавой бочки. Но фанатиков поблизости видно не было. Несколько электров в полуметре от провала переливались фиолетовым свечением, ища повода для разрядки. Толстая лоза искр оплела ближайший высоковольтный кабель, идущий к развороченному распределительному щитку без дверцы. Внутри виднелся незнакомый артефакт, встроенный прямо в плату управления. Пульсируя как живой, он отдавал свой импульс другому кабелю, протянутому к дальним электром отчего периодически те вспыхивали красноватыми огнями, совсем нетипичными для электромагнитных аномалий в принципе. «Что за конструкция такая?» — вскинул брови Петренко. «Да мутят что-то эти фанатики!» — натужно вздохнул Вован, подтянувшись с балки на второй этаж, и, подав руку Косе, помог ему подняться, чтобы тот не свалился. Медленно забираясь по балке вверх, Даже с помощью Вована Кося отчаянно кряхтел, давая непривычную нагрузку мышцам ног. «Ушли в перезагрузку, ваши фанатики», — сознанием дела ответил Стэн. «Каждый выброс для них — это возможность объединиться с зоной. Технически они впадают в состояние, близкое к литургии. Самые приближенные сторонники осознания, по нашим данным, собираются в машинном зале». Раньше мы считали, что аномальная энергия выброса рождается в самом центре саркофага, расходясь волнами по зоне. Но со временем все поняли, что это не так. Исполнитель желаний — лишь символ, — очнулся притихший дым. Гигантская аномалия, связанная напрямую с сознанием самой зоны. Никто же не станет отрицать, что поведение ее на редкость разумно, хоть и кажется иногда хаотичным. Если секретное помещение с автоклавами, обнаруженное когда-то Меченым, — это мозг зоны, то монолит, несомненно, ее сердце, полное противоречий и невыраженных обид. «Поэтично», — улыбнулся Кося, невидящим взором уставившись на дыма. «Но Меченый же уничтожил тела ученых, находящиеся в камерах для стазиса, или нет?» «По нашим сведениям...» «Осознание давно перешло на другой уровень бытия», – пожал плечами дым. «И на момент встречи с Меченом их тела уже не были привязаны к физической оболочке. Думаю, они до сих пор управляют своими слугами, подпитывая и развивая свое детище, вырвавшееся из-под контроля. Эксперимент продолжается. Поэтому, зайдя в машинный зал, мы, скорее всего, обнаружим там фанатиков без сознания», – перехватил инициативу Стэн и у нас будет минут тридцать от силы, чтобы сделать замеры и ретироваться оттуда, пока те не очнулись. — Вы уже запеленговали КПК своих пропавших товарищей? — обратился он к генералу. — Так точно, — кивнул Воронин. — Думаю, ребята давно мертвы или стали слугами Монолита, и то и другое не имеет обратного хода, но их наладонники могут хранить любопытную и даже потенциально полезную информацию поэтому их важно отыскать». «А вот и лестница в машинный зал», — присвистнул Вован. «Но удивление целое. Ни щербинки, ни пыли. Перила покрашены. Подозрительно по всем статьям. Думаю, фанатики ее отреставрировали или даже отстроили заново. Вряд ли хоть что-то здесь уцелело после первого взрыва». Петренко огляделся по сторонам, примечая электру, расположившую жгуты своих щупалец, аккуратно по кромке массивной металлической лестницы, ведущей круто вниз, прямо в святая святых этого проклятого места. Проведя детектором вдоль перил, полковник поднял с пола мелкий щебень и кинул в сторону лестницы. Упав прямиком на первую ступеньку, осколок бетона звякнул и покатился вниз. «Тишина!» Электра оставалась спокойной. Далее последовал болт, за ним еще один, и несколько бросков в догонку на разные участки лестницы. «Похоже, проход свободен, но строить конструкцию из железяк в таком аномально активном помещении — чистый экстрим, я вам скажу», — покачал головой шмель. «Думаю, та штука в щитке — это что-то вроде громоотвода». Стэн задержал дыхание и занес руку с зажатым в ладони ломом за плечо, явно решаясь спровоцировать разрядку ближайших аномалий. «Не глупи, наемник!» — зашипел шмель и схватил его за запястье. Но Стэн ловко высвободился и кинул горстку болтов прямо в ближайшую электру, соединенную потрескивающими щупальцами с десятками других. «Ну все, пиндец!» Только и успел вымолвить Вован, бросаясь к противоположной чистой от электростене, прекрасно осознавая, что это его не спасет. Все действо заняло буквально доли секунды, но перед глазами Калашникова пронеслась вся жизнь. Зажмурившись, он приготовился к боли, все нутро его завибрировало и сжалось, но ничего не произошло. Лишь тишина изредка нарушалась мерным потрескиванием аномалий, не сработавших от мелкого лома. «Я же говорил, что это громоотвод», — торжествующе произнес Стэн, широко улыбаясь. «Чуть не обделался», — сдавленно прошептал шмель, я сел на пол, закрывая лицо руками. «Черт! Вы отбитые на голову! Оба!» — покосился долговец на ржущего, как конь дыма. Я с жизнью попрощался. Надо все это заснять, — оживился раскрасневшийся Сёма. Срочно, любопытная технология. Выудив из разгрузки ПДА, он настроил камеру и как раз вовремя. — Смотрите, что происходит с дальней красной электрой, — воскликнул Вован, направляя руки Сёмы в нужную сторону. На глазах изумленной группы из центра аномалии вырвался пурпурный луч. С громоподобным треском ударив в противоположную стену, он оставил на бетоне локальный, не более 20 сантиметров в диаметре след, выжженный, черный, как смоль. В воздухе сильно запахло озоном и горелой проводкой. При этом пласт стены аккуратно отделился и медленно сполз на землю, прямо на жгуты электр. Раздался сочный треск. Пепел рассыпался, и в сторону от аномалии покатился мелкий, похожий на леденец, прозрачный артефакт. Помещение наполнилось мелодичным позвякиванием. Калашников почувствовал, как затылок его похолодел, а по ногам забегали едва ощутимые мурашки. Волосы на теле моментально встали дыбом. Выдав щеками все оттенки пурпурного, неугомонный Сема снова хотел было ринуться навстречу приключениям но, поймав тяжелый взгляд викинга, мгновенно осекся. «Смотри-ка, а подзатыльник-то сработал?» — не упустил повода поглумиться Вик. «Так сказать, мануальный тип воспитания — самый эффективный». Не торопясь, выверяя каждый шаг, Вован подошел к артефакту, сделав необходимые замеры. «Не фонит, аномальная активность низкая, электромагнитное излучение есть, но по минимуму. «Рискнем взять», — обернулся он на генерала, ожидая одобрения. Глаза Семы разгорелись нешуточным любопытством, и когда долговец упаковал артефакт в прозрачный гермопластик, ученый молниеносно выхватил его из рук товарища. Вертя заветный контейнер и так и эдак, он увлеченно рассматривал этот странный, похожий на необработанный самоцвет кусочек стекла — В глубине его то и дело проявлялись золотистые вспышки и всполохи, ослепительные, как далекая гроза на закатном небе. Красно-фиолетовый оттенок артефакта при этом менялся до прозрачного, и процесс начинался сначала. «Ну, называй Бирюльку», — хлопнул Сёму по плечу полковник. «Я?» — стушевался ученый. «А кто же?» — усмехнулся Петренко. «На наш век артефактов еще хватит». «Надо изучить его свойства для начала», — замялся Сёма. «Вдруг это кусок сплавленного мусора и не более». Он грустно отдал шмелю контейнер, дабы тот убрал его в рюкзак, и темное помещение вдруг озарил яркий свет. Артефакт завертелся в контейнере, издавая мягкое жужжание. «Да нет, Сёма, это точно артефакт. Вот только для чего он нужен?» Задумался Петренко, наблюдая, как мелкие оранжевые прожилки усыпали поверхность прозрачной сферы и тут же пропали. «Просто назови его как-нибудь и пойдем дальше», назидательно прогудел викинг. «Это традиция. Спроси Косю. Он однажды всего на час оставил артефакт безымянным, так зона отомстила ему за невнимание, тоже лишила имени». Услышав свое имя... Кося заметно оживился. «Да, мутное дельце». По инерции проморгавшись, он уставился на стену, разворачиваясь к Семе. «Попали мы тогда в засаду наемников на Диких, еле сбежали. Так вот я отбился от группы и спрятался в одном из многочисленных ангаров. Сижу, затихарился. А сигнал СОС своим отправить никак не могу» слетели к чертям свинячьим все настройки личного аккаунта в сталкерской сетке. В общем, все пароли сбились, а вместе с ними пропал и доступ в засекреченный канал, доступный лишь внутри группы. Совсем беда. «Думал, смерть пришла», — закатил глаза сталкер. «Сидит Кося, затаился, чуть не плачет», — ухмыльнулся Вик. «Слышит, как наемники вокруг рыщут. Вот-вот засекут его». «Мы с группой к тому времени совсем потеряли Косю из вида. Не знаем, куда идти, где искать его грешную тушку. Пропал он, короче, со всех радаров, как и не было. Зона, прости. Чуть жизни ему не стоило эта мелкая проволочка. Но у Коси-то чуйка больше него самого. За это и терпим его вечное попадалово». Откровенно уже заржал великан. «Пронесла они легкая». Вовремя спохватился, выудил из рюкзака артефакт, извинился перед Зоной и дал ему имя. Как по мановению волшебной палочки, ПДА ожил, прилетело сообщение от нас, за ним еще. В общем, вовремя вспомнил Кося, как твердили ему бывалые, что Зона за неуважение к своей персоне всегда мстит, причудливо и скоро. И тут же зашел в личный кабинет отправить нам метку, куда высылать помощь. «Да, странная история, конечно, может и совпадение», — усмехнулся Кося. «Как мне тогда в голову пришло, что дело в арте? От безысходности, наверное, но помогло, черт его дери». «Значит, назову артефакт опалом», — смущенно улыбнулся Сёма. Спустившись по лестнице вниз, группа оказалась в тесном, хорошо освещенном помещении с одной единственной железной дверью недавно окрашенный эмалью по металлу. «А вот и наша дверка», — улыбнулся Петренко. «А фанатики-то следят за своим убежищем, не запускают». Нетерпеливо сглотнув, он выудил из кармана масленку и смазал петли, дабы случайным скрипом не нарушить статус инкогнито. «Запасливый дядя, этот ваш Петренко», — полушепотом восхитился дым. «Уважаю». Недаром зампотылом служит и хлеб свой ест. Калашников прикоснулся к неожиданно прохладной дверной ручке, и мир погрузился в непроглядную тьму, густую, безликую, вязкую, как черничный сироп. Все звуки и запахи мгновенно исчезли. Поскрипывание светильника, редкие вибрации далекого выброса, гулкое сопение викинга, замерзшего где-то слева в откровенной нерешительности, потрескивание электрики, все отошло на второй план. Самообладание, казалось, навсегда покинуло Калашникова, и он застыл на пороге, держась за ручку, будто примерз к ней. Как только прохладный металл коснулся кожи, Калашникова охватил дичайший озноб, Неприятная, будто болезненная дрожь прошла по телу волнами. Липкий пот выступил над губой, пополз вниз по подбородку, и он тихо сглотнул, пытаясь зачем-то скрыть свое волнение от команды. На мгновение Калашу показалось, что он разучился ходить. «Нет, это не аномалия неизвестной природы, и не болезнь лишили его движения». Просто мир вокруг вдруг показался ему далеким и неважным, не стоящим того, чтобы двигаться в нем и дышать. Все, что действительно имело смысл в его жизни и приносило ему удовольствие, — это знания. Он всегда любил учиться, был жадным до информации, умел докапываться до самой сути вещей. И теперь, наконец, ему показалось, что он может получить все ответы, Задав вопрос самому мирозданию через посредника, зону Ведь ее сверхчувствительная антенна, исполнитель желаний Соединена с самой мысли-сферой планеты Земля А быть может и с другими мирами, о которых так долго грезил Калашников Он изучил множество трудов и сделал для себя вывод Что ноосфера – нечто большее, чем просто мир идей некогда высказанных мирозданию посредством науки или искусства. Это коллективное, бессознательное сотен и тысяч поколений, знания и опыт которых приоткроют завесу тайны для Калаша, приближая его к пониманию фундаментальных метафизических загадок Вселенной. Что есть душа? Откуда пришла жизнь и в чем ее смысл?» Возможно ли существование после смерти, если энергия не уходит в никуда, а лишь трансформируется в иные формы? Пара гулких ударов сердца, и разум Калашникова охватило глухое ликование. Вот она, цель его жизни. Он должен встретиться с ней, матерью Зоной, и отдать ей взамен за дары что-то очень дорогое. Она выбрала его. Звала, вибрировала под кожей все эти годы, обволакивала, баюкала. Сулила несметные богатства и великие знания, являлась во сне. Но, просыпаясь, он забывал эти сны. Оставались лишь смутные ощущения и спутанные образы, наполняющие разум сомнениям Свою ли жизнь Калашников проживает, туда ли движется? И теперь он приблизится к пониманию ее сути оформив, наконец, свое истинное желание. «Иди ко мне!» Спокойный, бесстрастный голос, будто запись, поставленная на повтор, твердил заученные фразы. «Твоя цель здесь. Вознагражден будет только один. Твое желание скоро исполнится. Здесь ты найдешь то, что заслуживаешь». Все туманные предчувствия и неясные образы, населявшие разум Калашникова, теперь оформились в цель. Он решил произнести желание, он был готов. «Твой путь завершён пообещал голос в его голове. Петренко, переглянувшись с Воронином, тряхнул Калашникова за плечо, и наваждение вождение спало. Взамен пришли боль в мышцах и гул в ушах. Железный привкус во рту насторожил Калаша. Он приложил к ноздрям перчатку и с удивлением обнаружил кровавые разводы на тонком кевларе. Калашников не помнил сути ведения но знал, что монолит его ждет. Он готов исполнить его просьбу. И это воодушевило бизнесмена, как никогда. Сердце забилось на грани тахикардии. Голова закружилась, и Калашников сделал решительный шаг вперед. Будто сквозь вату он услышал обеспокоенный шепот полковника. «Ты как? В порядке?» «Все ок», — показал Калашников жестом, и, врубив тепловизор, проверил ближайшее помещение, погруженное во тьму на предмет теплокровных форм жизни. «Десяток другой фанатиков лежат в углу, без движения». Отчитался он Воронину, предварительно вернувшись на лестничную клетку и прикрыв за собой дверь от греха подальше. Остальные качаются у монолита, как заведенные. Наши действия? Перебить их тихонько, пока они невменяемы, сделать замеры и рвать когти, развел руками дым. По сводкам от ученых, выброс вот-вот закончится. «Ну, если иначе никак», — замялся калаш но вовремя взял себя в руки и группа вооружившись ножами вошла в помещение машинного зала приняв решение разделиться петренко со шмелем отправились к исполнителю желаний калашников невольно залюбовался светящейся в темноте внушительной глыбой прозрачного минерала серо голубое тусклое свечение исходило неравномерными волнами из самого его сердца озаряя лица фанатиков своим мертвенным светом. Кося под присмотром викинга остался сидеть в углу. Сема с Вованом расчехлили оборудование и приступили к необходимым замерам. Воронин отправился в пустую лабораторию о сознании на поиски ПДА своих ребят. Дым со Стэном мгновенно разделались с фанатиками, в повалку лежащими в углу и пришли на помощь долговцам, замершим в нерешительности, за спинами своих врагов. «Совсем глупые?» — спросил дым пантомимый, красноречиво постучав себя по лбу и указывая на время. Перерезав глотку ближайшему фанатику, наемник аккуратно опустил его тело на землю. И так все это обыденно выглядело, что у Калашникова, видавшего всякую гадость в жизни, аж сердце защемило. Тем временем Воронин открыл небольшую железную дверцу за исполнителем желаний. И помещение наполнил мучительный высокий гул, переходящий временами в ультразвук. Из соседствующих с машинным залом комнат высыпали монолитовцы и взяли группу в кольцо. Скорчившись на полу, Кося закричал, прикрывая уши. Петренко получил прикладом по голове и упал на шмеля скорчившегося от боли на бетонном полу. Этот звук вызвал у Калашникова приступ тошноты, но через силу он сделал решительный шаг, коснувшись рукой монолита. Свет, многократно усиленный прикосновением, залил удивленных фанатиков и, погружаясь в обморок, Калашников услышал хриплый знакомый голос дыма. «Этот неверный еще не сыграл свою роль», «Не трогайте его. Остальных пристрелить». «Так они не наемники, а шпионы монолита. Вот тебе раз». «А почему же тогда они перебили фанатиков в углу?» Не успев ответить на свой же вопрос, Калаш ненадолго отключился, а когда пришел в сознание, бой уже набрал свои обороты. «Противный писк прекратился». Лишь изредка Калашников слышал крики, перемежающиеся со звуками стрельбы. Все смешалось в горячке боя. Пыли, вспышки от выстрелов мешали бизнесмену как следует осмотреться. Во рту снова появился этот гадкий металлический привкус. «Надо бы проверить сосуды», — промелькнула в его голове абсурдная мысль. А потом он поднял глаза на исполнитель желаний и понял, что прозрел. «Теперь он видит все. Белоголубое свечение озарило Калашникова. Зона взяла его под защиту. У него есть миссия, цель, ради которой он родился и за которую не пожалеет жизни».